Глава 16. В спокойной обстановке команда постепенно расслабилась. Адреналин, хлынувший в кровь во время схватки с сурусами, полностью растворился в организме, оставив горькой послевкусие. Потерю бывалого переживали лишь Шамов и Архипов. Они взглянули на двух оставшихся в живых потрепанных помощников, но тем казалось все безразлично, как и Варлоту. В отличие от людей, они иначе оценивали жизнь и смерть. Для них возможность прожить короткую жизнь была удачей, они совершенно не думали о завтрашнем дне, живя лишь настоящим. Не строили планов, не делились переживаниями. Их жизнь была здесь и сейчас, завтра до них может и не наступить, и отсюда вытекало такое отношение. Переглянувшись, люди разошлись осматривать помещение. Шамов задумчиво рассматривал плод неизвестного растения из набора для питания. Вы рта у меня в ухо запустили слизня. Он, конечно, никак не мешает, но беспокоит сам факт его присутствия. «Это как Яндекс-переводчик, объяснил Денис. Он подошел поближе, взглянув на сушеный плод. «Это овощ или фрукт?» «Переводчик», — Даниил пальцем поковырял в ухе. «Вытащить его можно?» «Со временем само растворится. Как перестанешь понимать нашу речь, значит все...» К ним подошел ворлот. «Это фрукт, в вашем понимании, сладкий и пизательный. Может храниться столетиями, не теряя своих качеств». Он пальцем разломал плод. Под сухой оболочкой оказалась мякоть нежно-голубого цвета с терпким ароматом. Варлот дал одну половину Шамову, вторую Архипову и жестом предложил попробовать. Оба недоверчиво понюхали. Даниил, смелев, лизнул и тут же расплылся в улыбке. «Аскорбинка! Апельсиновая!» Воскликнул он и тут же откусил большой кусок дольки. Она вкус чем-то огурец напоминает. Он доел и облизнул губы. Нет, спасибо. Не любитель я скорбинки. Архипов передал Шамову свою долю. Денис, я готов прямо сейчас отправить вас домой, прищурился старик. А что, так можно? Даниил тут же позабыл о фруктах и, быстро вытерев губы, рывком взглянул на командира, а тот, в свою очередь, на ворлота. Да, можно. «Прямо сейчас перемещу вас на землю, в любую точку. Я смог попасть на Ивен и теперь вас не задерживаю. А в знак благодарности перемещу обоих на вашу родную планету». Старик достал якорсат, закрепленный у него на поясе. «А как же парни? Они же там!» Шамов ждал ответа Архипова. «В Иртау остались наши товарищи, Ворлот, И ты прекрасно об этом знаешь. Не заговаривай нам зубы в попытках избавиться от нас». Я предлагаю спасение. На всех нас объявлена охота. Рано или поздно ваше перемещение в Ивен вычислят. Вы можете спасти свои жизни прямо сейчас. Ты не понял. Мы без них никуда не пойдем, не полетим, не переместимся. Архипов выхватил гекорсат из рук Варлота. Куда здесь нажимать, чтобы в Иртау попасть? Шеф, может, метнемся до дому? Прихватим стрелкотню, гранаты и вернемся. Разворотим тут все. «Не получится». Слова Варлота прозвучали холодно и отрезвляюще. Парни замерли. «Заряда якорсата осталось на три перемещения. Мне нужно одно. А если два оставшихся используем, чтобы вам попасть на землю и обратно, одного не хватит, чтобы вернуться всем. Тогда все перемещаемся в Иртау, а оттуда отправляешь нас на землю», — предложил Денис. «Я вернусь сюда с пустым якорсатом. Это недопустимо». «И вы должны это понять и уяснить!» Варлот развернулся и прошел несколько шагов. Остановился, когда Даниил сказал ему вслед. «Старик, зачем тебе еще одно перемещение? Давай тогда раздобудем гаджет с полным зарядом. Делов-то? С нами Рекс, а я видел, как он проблемы решает». Шамов не отрывал взгляда от устройства, которое было сейчас спасительной соломинкой. «Тебе нужно новое тело, правильно?» «Правильно. План такой». Идем в Иртау, забираем ребят, после чего находим тебе новое тело, и все мы перемещаемся на Землю. План хорош, Денис, но есть нюансы. Мне не нужно на Землю. Тогда сначала находим тело, в Иртау забираем ребят, перемещаемся на Землю, а оттуда уже на Марс. Или куда ты там хотел? Один плюс один плюс один. Итого три перемещения. Мы не сможем раздобыть тело, пока он... Варлот показал Нарадела в своем первоначальном обличии. «Да твою ж дивизию! Ты достал уже! Что за викторина? Мы тут в умники и умницы играем, что ли? Ты можешь более понятно изъясняться?» Архипов хотел было швырнуть устройство, но остановился и вернул его Варлоту. «У нас есть вопросы, которые в любом случае необходимо закрыть, и успех зависит от информации. Ты можешь просветить нас и сообщить все, что знаешь?» Сквозь зубы, стараясь не повышать голос, сказал Денис. «Вы же знакомы с метфлексами. Именно они осуществляют охрану Эвена. аруны или сурусы. Этих не допускают в верхние уровни. А метфлексы — совершенная система. И лишь оставаясь незамеченными, мы сможем пробраться к блокам, где создают тела». В Орлоту помешали громкие гулы, легкой вибрации, возникшие в помещении. Все находящиеся внутри испуганно переглянулись. Лишь старик стоял спокойно. Как только гул стих, он пояснил. «Это грузовой модуль. Феваль с рудников привезли». Он подошел к стене, отодвинул панель и заглянул в щель. Денис от любопытства подошел поближе, заглядывая за спины варлота Через узкую щель просматривалось огромное по размерам пространство, без стены потолков. Помещение, в котором они находились, располагалось на высоте, и место прихода грузовых модулей было как на ладони. Грузовик с Февалем больше походил на обычный многоквартирный дом, с тем лишь отличием, что не имел ни окон, ни дверей, и все стороны его были темного цвета с металлическим блеском. Он прошел через отверстие в полу и, замедлив вход, пристыковался к шлюзу. Тут же к нему подвелись три полупрозрачных рукава, и началась работа по разгрузке. — Модуль курсирует между Эвеном и Рудником ежедневно. — может, мы на нем спустимся? — спросил Шамов. Открытый космос наши тела не выдержат. Тем более грузовик спускается напрямую к Круднику. Там, кроме имбрикантов, нет никого. А до ближайшего города дойти невозможно. Ну, я просто так спросил, мало ли, стушевался Даниил. Он заглянул в щелку, но, не найдя ничего интересного, начал рассматривать ящик с припасами в поисках вкусного. Варлот, как ты планировал поменять себе тело? Старик вернул панель на свое место и укоризненно посмотрел на человека. «Подумаем лучше, как отправить вас домой. Остальное я решу сам». «Как знаешь...» Архипов задумчиво прошелся по помещению Дороделла, который по своему обычаю спал и протянул ладонь, чтобы погладить рога, но в последний момент остановился. «Нас же ждут в городе. Уверен, что они знают о наших людях и ожидают, что мы вернемся за ними». «Думаю, да» согласился Варлот. «Мы сможем затрофеить второй якорсат. Второй раз нам может и не повезти, и тогда мы сами окажемся в роли трофея. Вас убьют сразу, а меня вновь вышлют на необитаемую планету. Я предлагаю вам прямо сейчас отправиться домой и забыть все, что здесь произошло. Живите, размножайтесь. Ближайшие три сотни лет вашей планете ничто не угрожает. А дальше... «Через триста лет что будет?» Архипов по крупицам собирал информацию, которая, возможно, поможет будущим поколениям пережить новое вторжение. Ведь именно к этому вел Варлот. «Ну что дальше? Если вы сами себя не уничтожите, а я сомневаюсь, что такое произойдет, то ваша популяция выйдет на пиковый уровень, и тогда вам подселят жнецов, которые вернут вас на начальный уровень». Оставив ровно то количество населения, которого хватит для восстановления. Этот путь неизбежен во Вселенной, и земля не исключение. Жнецов? Понятно, холодно отозвался Денис. Раскатали губу. Жнецы. Про себя подумал он, вспоминая, как самолично уничтожил несколько экземпляров, а учитывая то оружие, которое есть в распоряжении людей, жнецы сами станут добычей. Архипов не сомневался, что человечество вполне может постоять за себя. А что там будет через три сотни лет технологического развития, даже представить сложно. «Если ты останешься в живых, я уверен, люди сумеют подготовиться, и тауфийцы получат достойный отпор», улыбнулся Варлот, будто прочитав мысли человека. Они вдвоем прошли в дальний угол, наблюдая за остальными. Шамов возле стола доедал второй плод. Родел спал, но периодически незаметно открывал глаза, наблюдая за обстановкой. Трусы, и балбес сидели друг к другу спиной и дремали, не обращая внимания на происходящее вокруг. «Слушай, а твое нынешнее тело имеет какой срок эксплуатации? Ну, если без экстрима, спокойно жить?» Архипов пальцами пощупал слегка обвисшую кожу подбородка старика. На ощупь она была сухой и теплой. «В среднем по земным меркам срок эксплуатации 200 лет, не больше». После тела меняют, но я этот срок почти в два раза переходил, и поэтому многие функции мне уже недоступны. Стараюсь остаточный ресурс беречь. Нам такие технологии еще недоступны. Да и не думаю я, что хотелось бы жить вечно. К этому привыкаешь, поверь мне, но со временем страх перед смертью становится более явным. Поэтому тоуфицы не покидают Эвен, а для выхода в другие миры используют Арунов. Для них самое страшное — это оказаться за пределами небесного города. Если после биологической смерти тело разум не переместить в новое, то он навсегда будет утерян, растворится во Вселенной. А белая мгла... Архипов украдкой посмотрел на Радела и встретился с ним взглядом. Казалось, зверь знает все его мысли и видит насквозь человеческую душу. Но Радел мягко моргнул и прикрыл глаза, оставив Архипова с тревожными мыслями. «Последнего видели очень много лет назад. Тогда технологии по переселению разума только создавались. А этот зверь мог пожирать разум вместе с телом. После него оставалась пустота». Варлот мельком посмотрел на Родела, убеждая себя, что тот для него не представляет опасности. «Но этот зверь не похож на него, и я сомневаюсь». «А внимание к нашим персонам за что? За красивые глаза?» «С этим не поспоришь», — старик взял в руки якорсат. Феваль, наше богатство. Тут используют его в качестве энергии. Он дает нужный импульс для преломления пространства. Такой же импульс используют, чтобы дать жизнь новому телу». «У нас такой же элемент есть на Земле», — Архипов взял в руки якорсат и с любопытством рассмотрел маленькие отверстия на конце, через которые просматривался красный свет. Может и энергию дать, вылечить или оживить, а может и убить. Смотря как пользоваться. Да, в чистом виде феваль опасен. Поэтому эмбриканты, задействованные в добыче, долго не живут. Инструкция к нему есть? Как пользоваться? Архипов повертел золотистый жезл в поисках экрана или кнопок. Оно тебе ни к чему. Можешь совершить ошибку. Доверься мне. Ты делаешь все, чтобы я не мог тебе доверять. Откуда, по-твоему, должно возникнуть доверие? Денис вернул корсат и встал на ноги. Сидеть на холодном полу было некомфортно, что не доставляло особого удовольствия. А иначе никак. Я единственный на этой планете, кто желает вам жизни и возвращения домой. Слова, слова. Как они мало значат для тебя. Ты скажешь все, что я хочу услышать, чтобы мы делали все, что надо для тебя. Так доверие не заработаешь. Сделай что-нибудь для нас. «Верни мне, ребят. Все просто. Переходим в Уртау, достаем из гомосреды людей и тут же перемещаемся обратно. На все про все уйдет пара минут времени. А в итоге у нас будут четыре человека, один Радел и два побочных. И что мне со всеми вами делать? Останется энергия лишь на один переход». Спокойная речь Варлота перешла в громкий шепот. Архипов не знал ответа на этот вопрос и все откладывал решение проблемы. А проблема была, и принцип решать вопросы по мере их возникновения в данных условиях не работал. Взять Роделла и двух помощников на Землю было бы опрометчивым шагом. Если Трусы и балбес как-то еще могли бы затеряться среди людей после обязательного карантина, то появление зверя может изменить всю экосистему в любой точке планеты, или даже на Земле в целом. Плюс пришлось бы анализировать всю микрофлору их организмов, поскольку появление на родной планете новых жителей может вызвать эпидемию неизвестных человечеству болезней. Эти риски приходилось учитывать при решении текущих задач. На одной чаше весов находились жизни иномирных существ, а на другой жизни сотен, а может и тысяч людей, которые могут погибнуть в будущем из-за них. Что задумался? Варлот, у нас есть проблема, которую надо решать. И чтобы каждый из нас в итоге попал туда, куда хочет, Нам понадобится еще одно устройство. Эвен охраняют Метфликсы, верно? С ними мы не справимся. Кроме того, нам нужны Аруны с Якорсатом, а их мы можем найти только на планете. Значит, надо вернуться в Иртау и дожидаться их там. Мне нравится ход твоих мыслей. Если другого пути нет, сделаем именно так. Я готов пойти на этот риск». А побочных вернем в их родной город, и пусть сами борются за свое выживание. Архипов взглянул на мирно спящих балбеса и труса. Он пытался отогнать от себя тяжелые мысли. Любой вариант действий команды вовлекал в себя десятки, сотни местных, которые станут жертвами охотников. Где бы ни находилась команда, смертельная опасность поджидала каждого, кто оказывался рядом. Бросить своих ребят он не мог ни при каких обстоятельствах. Нам нужно найти небольшой грот, чтобы в нем мог поместиться Родел. Он наше оружие. Против такого количества сурусов мы бесполезны. И уверен, Сермет не будет рад нас видеть, в том числе и тебя. Архипов нашел единственное для себя логическое решение вопроса. Да, он желает избавиться от нас. Никаких союзников мы здесь не найдем. Кругом лишь одни враги. Эти тоже при первой же возможности повернут свое оружие против нас. Варлот бросил взгляд на помощников. «Слушай, дед, а можно экскурсию устроить?» Даниил блаженно улыбался, вытирая из руки руки штанину. «Какая еще экскурсия?» Не понял Варлот. «Ну, это же, получается, космическая станция, типа наша МКС. Ну, а когда я еще смогу ее осмотреть?» «Вот и подумал, может, экскурсию можно. Вдруг чего полезного найдем?» «Шамов, ты фруктов переел, что ли? Какая еще экскурсия?» «Обычная, командир». Даниил взял под локоть Архипова и повел в сторону. «Ну, камбус посмотреть, или столовую, как у них это называется». Он постепенно уводил Дениса подальше, неся колесицу и понижая громкость. Отдалившись от ворлота на несколько метров и не переставая жестикулировать, более четко произнес. «Командир, выбора у нас особо нет. Возиться с ними тоже хлопотно. Предлагаю старика в расход. Забираем прибор». Вытаскиваем парня и домой. Остальное гори синим пламенем. Как тебе план?» Архипов высвободил руку, похлопал Шамова по плечу и улыбнулся. «План хорош, как и твои Скорбинки. Остались нюансы. Ты умеешь пользоваться прибором и перемещаться по точно заданным координатам? Что-то мне подсказывает, что нет, и я не умею. Старик единственный, поэтому с его мнением придется считаться». А если мы попросим его научить нас? Не думаю, что там сложно. Да, научит и пошлет нас по одним ему известным координатам, к черту на куличке. От меня не сможете избавиться, — громко произнес Варлот. Ушастый какой! Недовольно буркнул Даниил и отошел в сторону. — Я полностью разделяю ваше беспокойство. — Да ни хрена ты не разделяешь! Мы по твоей вине тут находимся, все мы. «И гномик из-за тебя погиб. Что ты там можешь понимать-то? Шамов, отставить!» «Есть отставить, товарищ подполковник», — отреагировал Даниил. «Он нас всех в могилу загонит, без имени и звания». Он махнул рукой, отойдя в дальний угол помещения, сел на пол. «Что-то все через одно место», — разозлился Денис. «Куда ни сунься, везде мрак беспробудный». «Задница, товарищ подполковник, не надо стесняться этого слова». Я даже больше скажу, мы тут как крысы, загнанные в коробку. А то уфийцы сидят там, наверное, смотрят на нас и ждут, пока сдохнем. Выкрикнул из своего угла Даниил. Архипов не ответил, да и говорить было не о чем. Как сказал бы Субботин в такой ситуации? А что тут говорить, если ничего не понятно? Мысли о Ване, как об Андрее, ни на минуту его не покидали. Все раздумья были только об их спасении. Радел, обратился он к зверю. Подопечный не отреагировал. Архипов поднял голову и внимательно посмотрел на него. Обычно, как бы крепко ни спал зверь, всегда чутко реагировал на любое движение или обращение человека. А сейчас игнорировал Дениса, не подавая никакого вида. «Радел, слышишь меня?» Денис подошел к нему и потрепал за шею. Это увидели остальные и обеспокоенно переглянулись. «Что там с Рексом? Трус, ты что сидишь? Подорвался быстро к нему!» Даниил метнулся к помощнику и, подняв того с пола, толкнул к зверю. «Отойди! Отошли все!» Денис отогнал окружающих и сам наклонился к зверю. «Радел, не время сейчас играть. Вставай!» Но тот и не шевелился. Не слышно было его тяжелого горячего дыхания, к которому Архипов так долго привыкал. Он поймал на себе вопросительные взгляды и отошел в сторону, пропуская труса. Помощник мастера, отвечающий за здоровье Раделла, засуетился, забегал вокруг, прислушиваясь к его сердцебиению, поднимал его веки, стучал по ребрам, а после нескольких минут развел руками, признавшись в своем бессилии. «Эй, хорош, Рекс! Шеф, он что, умер, что ли? Ну не может же такой зверюга взять просто и помереть!» Шамов осторожно подошел к Раделлу и слегка толкнул его. «Вот теперь все, нам хана!» Даниил махнул рукой и, с сожалением обернулся к Денису. Варлот непонимающе смотрел на происходящее. Он был будто в ступоре, хлопал глазами, не отводя от Роделла взгляда. «Что с ним может быть? Инсульт! Инфаркт!» — кричал Шамов, встряхивая труса за шиворот. Помощник пытался отойти подальше, но Шамов его вновь развращал, заставляя оживить Роделла. Архипов пытался несколько раз переместиться разумом в тело зверя, но сейчас не чувствовал его. Лишь в глубине теплился сгусток энергии, за которую никак не мог ухватиться. В тщетных попытках реанимировать Раделла провели около получаса. Никто не знал, что произошло и от чего зверь неожиданно умер. Это была огромная потеря, которая меняла расклад сил не в пользу людей. «Варлот, план такой», — неожиданно для всех произнес Архипов. «Мы втроем перемещаемся на землю по заданным мною координатам. Вооружаемся и оттуда переходим в Иртау». «Имея вооружение, мы сможем отбиться и от Сурусов, и от Арунов. Затем раздобудем для тебя еще один Якорсад. В итоге мы в полном составе свалим обратно на землю, а ты катись куда хочешь». «Отличный план, командир», — воодушевился Шамов. «Я, кстати, знаю неплохой склад вооружения в Мулино. не и патронов там хоть отбавляй. Варлот, другого плана у нас нет и не будет, как и другой возможности». «А с ними что?» Старик кивнул в сторону зверя и двух помощников. «С ними ничего. Будем за собой таскать. Устройство уже все равно, сколько перемещать. Хоть камаз со щебенкой. А по ходу решим». Архипов встал с места. «Ну, че расселись? Подорвались и встали в круг». «Встаньте, дети, встаньте в круг!» засмеялся Даниил, припомнив детскую песенку. Варлат не сопротивлялся. Он подчинился и принял план человека, поскольку в данной ситуации других выходов не видел». Сбежать от людей он не мог. Перемещение происходит мгновенно, и люди успеют среагировать. А человек да это у фийца, слишком опасен своей непредсказуемостью и способностью импровизировать в любой ситуации.